Глава 9. Парень. Леона уж точно не собиралась ехать в столицу с Алексом. Она не знала, влияет на него дар или нет. Рослик заявил, что опасности никакой, ведь женатые драконы верны своим избранницам. Только вчера вечером Алекс вел себя странно. Едва ли не требовала, чтобы она приняла его удивительно щедрое предложение. Но серьезно, какой дракон будет беспокоиться о человечке? Внутренний голос кричал ей «Опасность! Опасность!» А еще после вчерашней беседы на крыльце, она несколько раз поймала себя на мыслях вроде «все-таки мужчина-драконы очень красивый» или «как удивительно серые глаза сочетаются с темным оттенком волос». Одним словом, сплошные глупости. Леона была уверена находиться рядом с Алексом, ей ни в коем случае нельзя. Что ей было нужно, так это проснуться затемно и выехать до рассвета, а в дороге не задерживаться и доскакать до следующего пострелового двора раньше, чем туда прибудут драконы. Не торчать у всех на виду в общем в зале трактира, спрятаться в комнате и не высовываться из нее до следующего утра. А на следующее утро повторить. Прекрасный план, не правда ли? Как назло, все пошло не по плану. Утром Леона проснулась и выяснила, что уже светло, проспала, вот проклятие. Она кубарем скатилась с соломенного тюфяка, растолкала рослика, чтобы был наготове, накинула камзол и помчалась на улицу. Сбегала в уборную, а потом на конюшню, попросила дать принца и вернулась обратно в свою комнату, никого, к счастью, по дороге не встретив. Быстро нарисовала узоры на запястьях и груди, все, как учила Виолет. Запихала врачащего рослика в карман Камзола, гном ругался и телу, чтобы к нему относились с уважением. Снова помчалась во двор, моля на ходу при святых духов, послать ей капельку, просто крошечную капельку удачи. Нет, молитвы ее не были услышаны, Стоило только дернуть на себя тяжелую деревянную дверь и выскочить на крыльцо, как она немедленно летела настоящего там дракона. «Алекс!» — пискнула она. «Леон!» — пробортал тот, придерживая ее за плечи, не давая упасть. «Да отлепитесь вы друг от друга! Я же так задохнусь!» — завопил из кармана Рослик. Леона уже шарахнулась в сторону и сбежала по ступенькам крыльца. Алекс тоже спустился. «Хорошо, что ты здесь!» — сказал он, глядя себе под ноги. «А я как раз тебя ищу. Пора ехать!» Нет, я попозже, невнятно померлила она в ответ. Ну правда, не ехать же ей с драконами, все что угодно, только не это. Не получилось пораньше, значит, стоит задержаться. Графиня Дерсани с дочерью уже ждут, словно не расслышав, продолжил Алекс. Я объяснил, что с нами будет знакомый юноша, они не возражают. Выехать надо прямо сейчас, иначе можем не успеть до темноты. Нам придется подстраиваться под скорость кареты. Упоминание неизвестной графини в карете раздосадовало Лариону. — Я поеду позже, — отчеканила она. Ну, — вот балда, — простонул из кармана Рослик. — Объясни мне, будь любезен, ты упираешься из принципа, — дракон одарил ее свирепым взглядом. — А тебя не смущает, что до следующего пострелого двора ты хорошо, если к ночи доберешься? Леона поджала губы, не зная, что сказать. Арикс скрестил руки на груди и уставился на нее сверху вниз. — Со стороны они, должно быть, странно смотрелись вместе. Она этому лосю макушка едва до плеча достает. А еще Леона понимала, все, что он говорит, разумеется, правильно, а толку ехать ей с ними никак нельзя. Эй, парень! Закричал через весь двор один из конюхов. Леона вздрогнула. Да-да, тебе говорю. Одной рукой конюх придерживал за уздечку принца. Ты коня своего рыжего забирать будешь? Давно уж оседлан стоит. Сам рыжий и конь рыжий объявил у него за спиной чей-то веселый голос. Леона обернулась. Оказывается, к ним приблизился Габриэль. «Болтать и по дороге можно?» Габриэль похлопал ее по плечу, ухмыльнулся. «Поехали, карета ждет, лошади ждут». Леона дернула плечом, шумно выдохнула и, ни на кого не глядя, через весь двор помчалась к коню. «Ладно, раз так, она выезжает прямо сейчас, но это вовсе не значит, что они уговорили ее ехать вместе. Ничего подобного. Ей не составить труда оторваться от драконов по дороге, а они пускай и дальше возятся со своей каретой». Я не понимаю, как она выжила, воскликнул Изольда. Я не обещала, что она умрет. Виолет пожала плечами. На такой крупный волк, бормотала Изольда. Разве можно встретить такого и выжить? Наверное, кто-то защитил, спокойно объяснила Фея. Я не знаю, кто. Но поклонников, готовых отдать за нее жизнь, у девчонки хватает. Изольда ахнула. С моим мужем все хорошо? Фея Виолет привела рукой над сияющим хрустальным шаром, забормотала какие-то слова. Изольда подалась вперед. Шарбук показал скачущего весь опор садника, в котором она без труда узнала Николаса. Изображение моргнуло и исчезло. Сердце сжалось от боли, ведь он скачет сейчас к проклятой разлучнице. «Девчонка должна умереть», — твердо проговорила Изольда. «Не знаю, как она выкрутилась, но я хочу, чтобы во второй раз у нее ничего не вышло. Сделайте второго волка еще больше размером. Я заплачу». «Двести золотых», — улыбнулась Виолетта, — «и любая вещь, которая принадлежала девчонке, чтобы я могла сварить новое зелье». Изольда вздохнула, вытащила из сумочки тяжелый кошель и шмякнула его на стол. «Все-таки эта фея — настоящая грабительница, а сама даже гарантии не дает одни разговоры». «Вот монеты», — сказала она, — «а кроме того у меня остались еще ее шпильки». Продолжая улыбаться, я быстро убрала кошель с деньгами в передник, села за стол и взяла в руки комок грины. Из такой же грины она вылепила вчера фигурку зубастого волка, которого оживила потом с помощью зелья. Изольда закусила губу. На этот раз все получится. Обязательно. Алекс снова и снова прокучил в голове те ужасные слова. «Мне показалось, что один очень большой и очень сильный дракон засматривается, засматривается». Конечно, это была чушь. Просто чушь, которая не стоила ни секунды потраченного на нее времени. Гном вчера ляпнул невообразимую чушь. А он, Алексис Ферена, крылатый, наследник великого рода, воин, который мог бы уничтожить гада движением пальца, зачем-то до сих пор продолжал думать об этой отвратительной ерунде. Алекс сиснул зубы, чтобы не заорать. Он ехал рядом с каретой, немного придерживаясь жрифца, и через открытое окно беседовал с графиней Дарсани и Ванессой. Сидеть за беседой стоило ему невероятных сил, и на половину вопросов он отвечал не в попад. Большая часть его внимания была сосредоточена на маячившей впереди, в шагах, наверное, в трехстах фигуре, всадника на рыжем коне. Что, разумеется, вовсе не означало, будто он засматривался, ли он категорически не желал составить им компанию. Стоило только отъехать от ворот, как он пришпорил коня и умчался вдаль, поднимая над дорогой клубы пыли. Очень сильно оторваться от народа у глупого мальчишки все равно не получилось. Алекс тоже приспорил коня, вынуждая всех сохранять заданный им темп. Благо, лошади, запряженные в карету графини, оказались выносливыми. Довольно быстро это рыжие наказание удалось настичь. Алекс не стал, подъезжая слишком близко, специально стоял между ними промежуток примерно в 300 шагов и уверенно выдержал его, реагируя на действия Леона. Леон, в свою очередь, то пытался ускориться, то снова замедлялся, опасаясь, понятное дело, загнать лошадь. Алекс не ставил себе цели приблизиться к парню и уж точно не засматривался. Он продолжал любезничать с дамами и вел реагировать на шуточки Габриэля, а сам прожил за странному ощущению в груди, которое можно было бы назвать «ощущением полноты жизни». Снова и снова ему приходилось напоминать себе, что на самом деле в этих ощущениях и реакциях нет ничего странного. С утра он находился рядом с прекрасной Ванессой, так? Алекс еще вчера решил, что их встреча не относилась к категории простых случайностей. Совсем скоро его сердце признает драконец истинную пару. Почему глупое сердце не сделало этого до сих пор? Но уж точно не потому, что он Алекс якобы засматривается. «Кстати, этот мальчик», — заговорила графиня Калерия, — «такой субтильный на вид. А может, он переодетая девушка?» «Нет», — вздохнул Алекс. «О, если бы Леон оказался девушкой! Если бы только этот упрямый несух, который всю душу из него вынул, оказался девушкой!» «А кто? Какой-то солдатик из вашего гарнизона, да?» Арик снова передел взгляд на фигуру на рыжем коне. «Мальчик такой субтильный на вид! Да вот, все, все проклято! Это же просто чушь! Он не засматривается!» «Случайный паренек», — ответил за него Габриэль. Алекс вытащил ее вчера из переплета и предложил ехать вместе, потому что для человека дорога куда более опасна, а этот хрюпик не может постоять сам за себя. «Как благородно!» — всплеснула руками Ванесса. «Да, вы знаете, мой брат просто невероятно благородный». Нить разговора снова начала ускользать. Кажется, его пытались выставить героем в глазах драконицы. До Габриэля, видимо, дошло, что знакомство Алекса с Ванессой — прекрасный шанс одним махом решить целую кучу проблем. Поэтому младший братец решил поработать сводником. Арикс постарался сосредоточиться. О чем они говорят? Нет, неправда, он не засматривается, неправда, он нормальный. Абсолютно нормальный мужчина. Он много раз в жизни уступал связи с женщинами, и ему вообще-то нравится быть с женщинами. Проклятый гном просто сошел с ума. Надо немедленно выкинуть эту чушь из головы духи предков. Ну за что? Эй, хватит летать в облаках. Возмущенный шепот Габриэля выдернул Алекса из раздумий. «Я тут стараюсь, стараюсь, расхваливаю тебя, Ванессе. Не мог бы ты приложить хоть немного усилий со своей стороны и поухаживать за девушкой?» алекс бросил на него тяжелый взгляд и вратится молчал. Следовало, наверное, ответить, что Габриэль даже не представляет, сколько усилий Алексу приходится прикладывать на самом деле. Чтобы заставлять себя любоваться Ванессой, чтобы не забывать «он нормальный», чтобы не свихнуться, чтобы «не засматриваться», чтобы... Он так и не успел ничего ответить. Впереди посылалось ржание, и Алекс повернул в голову, возвращаясь к наблюдению за дорогой, и обомлел. Рыжий конь Леона встал на дыбы, а перед ним замер огромный волк, чудовищный волк, просто ненормальных размеров. Секунда, и Алекс, едва успев крикнуть Габриэлю «Охраняй женщин», помчался вперед.